Штырев говорил два часа, и едва он закончил, объявили перерыв. В коридоре Ася увидела Сашу Мерегу. Он стоял возле подоконника, прислонясь спиной к стене, курил. Он был отлично одет, темные его косоватые глаза смотрели на Асю иронично. Она знала, он недавно защитил докторскую. Здравствуй, Саша. Ой, здравствуй, Саш. Я хочу задать тебе один вопрос. Скажи, почему ты ушел от нас? Ну ведь я пытался тебе объяснить это, когда покидал лабораторию. Ну ты, наверное, просто не захотела понять. Тогда я не поняла. Хм. Почему я ушел? я хочу иметь, как все люди, человеческое лицо, свое лицо, а не быть стертой частицей лаборатории. Какой бы коллективной наукой ни была, ее делают личности. Ну и я захотел ею быть. Тебя понятно? Ну, если не до конца, то объясню. Понимаешь, в науке я более всего ценю свободомыслие, оно всегда противно методу, который насадил у себя Штырев. Он требует ассимиляции всех, кроме зафлаба. Серенький коллектив создает выдающийся результат. Но этот метод может дать взлеты, но он все равно приведет в тупик. Так уже бывало. Штырев возродил его на новой основе, прикрывшись интеллектуализмом. Но суть-то та же. Теперь ясно? Да. Почему же ты просто ушел? Почему не стал защищать то, что ты понял? Защищать? Доказывать, что идея моя, а не его. Да нет, все сразу становится жалким, мелким, обычный склон. Нет, нет, нет, я не, не об этом, не это доказывать, а то, о чем ты сказал сначала. Разве против этого нельзя воевать? А, значит, ты меня обвиняешь. Ну, пожалуйста, у тебя есть возможность, попробуй. Они двинулись с потоком людей в кабинет. Люда держала Асю под руку, что-то говорила. Ася не слушала ее. Она видела перед собой лицо Андрея Демидовича. Слышала, как он дымя трубкой говорил, «Не надо ничего бояться. Не надо ничего бояться». Снова поднялся директор и сразу же увидел взметнувшуюся почти у самых дверей руку. Вгляделся. Слово просила молодая женщина с тяжелыми медового отлива волосами. Он не успел ей ответить, а она уже поднялась. «Прошу вас!» Ася оглядела кабинет. Множество лиц, обращенных к ней, выделила среди них немолодое женское с чистыми серыми глазами, увидела в них надежду, и, глядя в эти глаза, произнесла. «Я хочу сделать заявление». Вы слушали радиопостановку «Хочу сделать заявление» по роману Иосифа Герасимова «Эффект положения». В передаче были заняты артисты Виктор Манюков, Игорь Хлупин, Алина Покровская, Валентина Талызина, Александр Михайлов, Евгений Карельских и Яков Беленький. Запись 1980 года.